Саван поднимался по лестнице. Сколько рассветов еще осталось до катастрофы? Перкен глядел на его седые волосы ежиком, его беспокойные глаза, его нос лаосского Будды, показавшиеся в дверном проеме. С той поры, как Перкен почувствовал, что в нем поселилась смерть, живые существа теряли свою форму. Этот вождь, которого он между тем довольно хорошо знал, обладал в его глазах меньшей индивидуальностью, чем старый вождь деревни Стиенгов. Однако руки эти уже готовились к дискуссии. Ему было только поговорить, ни на что другой он не способен. Одна за другой появлялись головы, за ними следовали мужчины, наконец все они вошли. Саван остановился в нерешительности, он не любил в присутствии белых садиться на корточке а просто садиться и вовсе терпеть не мог. Поэтому он остался стоять, внимательно разглядывая свои ноги и не говоря ни слова. Каждый выжидал. Это азиатское молчание приводило Клода в бешенство. Перкен с этим свыкся, но после ранения ко всему стал относиться гораздо болезненнее. Ожидание с особой силой заставляло его почувствовать свою неподвижность. Он первый решился заговорить. «Если колонна придет сюда, сами знаете, чего следует ждать». Теперь уже можно было различить убегающую горизонту череду склонов. В Нескольких сотнях метров виднелись в рассеивающейся мгле черепа, развешанные на одиноко стоящих деревьях. Утренний ветерок наклонял верхушки и широкие волны, катившиеся по листве от холма к холму — Казалось, хотели помочь ему, вздымаемые незримым бегом племен. Взорвалась мина. Они не видели железнодорожной трассы, которая шла по другую сторону от хижины, но сразу же вслед за грохотом, прокатившимся по долине, до них донесся шум падающих градом камней и обломков скал. «Послезавтра колонна будет здесь». Повторяю, если деревня окажет ей сопротивление с помощью огнестрельного оружия, которое у вас имеется, то она уйдет на север. Если же нет, то железная дорога пройдет здесь. Хотите оказаться под пятой сиамских чиновников?» Жестом Саван ответил отрицательно, но всем своим видом выражал недоверие. Гораздо легче сражаться с колонной, не получившей приказа атаковать вас, чем отбиваться от регулярных войск, которые явятся по железной дороге. Но к тому времени, — сказал он Клоду по-французски, — меня, возможно, уже не будет. Вещь поразительная. Он снова верил в свою жизнь. Один за другим входили туземцы и рассаживались в хижине на корточках. Между собой они не говорили по-сиамски, а местного диалекта Перкен не понимал, но их враждебный настрой был очевиден. Саван показал на них пальцем. — Они прежде всего боятся стиенгов. Против ружей Сиенги ничего не могут. Палец вождя, так и оставшийся в воздухе, указывал теперь на лес. Перкен взял бинокль и навел его на деревья. На верхушках самых высоких из них один за другим появлялись шесты с грубо сработанными украшениями на концах. Стиенги уже не бежали. За недостатком идолов и талисманов над лесом взметнулось множество черепов и убитых на охоте животных, олицетворяя на фоне утреннего неба угрозу надвигающейся дикости, словно несметная полчища костей, порожденная черепом гаура, тоже, спасаясь бегством, спустилась сюда к реке, в тучи насекомых. Крудные клетки, черепа, все, вплоть до змеиных кож, раскачивалось на ветру, сияя меловой белизной, словно внезапное подтверждение голода, мучительные всплески которого всегда сопутствовали переселению дикарей. А справа, неподалеку от реки, стоял, как на вождении, один из идолов, изображающих плакальщиц по мертвым. Он был исполнен недоступной цивилизованным людям скорби, с человеческим черепом наверху, украшенным маленькими перьями. Перке напустил бинокль, в хижину входили новые туземцы. У двоих были ружья, которые смутно поблескивали. Ему вспомнилась хижина, где висел пиджак-гробо. «Поймите же, решается ваша жизнь. Если вы отправите кого-нибудь на переговоры и дадите зал по колонне, они не будут упорствовать. Мне известны полученные ими инструкции. И тогда колонна сможет зайти... С стыло. В противном случае... Многие из присутствующих понимали сиамский язык. Перкену не дали договорить. Послышались резкие возражения, что-то вроде злобного воя. Саван заколебался, потом все-таки решился сказать. — Они говорят, что стиенги напали на нас по твоей вине. — Они на вас напали, потому что поддыхают с голода. Все взоры обратились к савану, тот снова заколебался, потом, наконец, решился. Что без тебя, они оставили бы нас в покое? Перкен пожал плечами. И что они хотят, чтобы ты ушел? Перкен ударил кулаком по перегородке. Сидевшие на корточках туземцы разом распрямились, подскочив точно лягушки. Двое лоосцев с ружьями взяли белых на мушку. «Вот тебе и раз», — подумал Клод, — «что за идиотизм?» Перкен глядел поверх угрожающих лиц, между тем кса в хижине не было. «Если они шелохнутся», — крикнул он, устремив взгляд куда-то за присутствующих, — «немедленно стреляй!» Не опуская оружий, они тут же повернулись назад. Раздались два выстрела. Стрелял Перкен через карман. Толчок оказался таким болезненным, что на мгновение ему почурилось, будто он выстрелил себе в колено. Но один из лоосцев упал, а другой, уронив ружье, схватился обеими руками за живот, разинув рот и вытаращив глаза, в которых отражалась смерть. Всеобщее бегство заставило пошатнуться и его. Над головами бегущих остались торчать его растопыренные пальцы. После того, как стихло шарканье босых ног, воцарилась тишина. Остался один только Саван. «Ну, а теперь что?» — молвил он Перкену. Он покорно ждал наступления бедствий, которое рано или поздно влекло за собой безумие белых. Казалось, его заслоняло всего беспечный мир буддизма, в котором он до сих пор жил. Он остался стоять над двумя скорченными телами — кровь из которых вытекала совсем бесшумно. Неподвижный, с устремленным куда-то вдаль взглядом, он напоминал привидения на опустевшей площади. «Те, кто больше всех сейчас кричал, наверняка его соперники», — подумал Перкен. Вряд ли он сердится за то, что его от них избавили. И вдруг он увидел их перед собой в крови, Утекавший из них через незримую дырочку, словно из чего-то такого, что никогда не было живым, и хотя он знал, что они здесь, ему чудилось, будто они убежали вместе с остальными. Мертвы, а он — живой, умирающий. Что связывалось с ним Савана? Интерес и принуждение, ему это было известно, Да, этих людей можно было поднять, но для этого требовались мятеж или война, которых он дожидался столько лет. Согласись, Саван, противостоять колонне, и половина деревни наверняка бы сбежала. Эти союзы, от которых прежде он так много ждал, представлявшиеся ему чуть ли не смыслом всей его жизни, показались вдруг столь зыбкими, ненадежными, вроде этого нерешительного лаосца, вместе с которыми ему ни разу не доводилось сражаться. В борьбе против нашествия белых, против колонны, против этих мин, сотрясавших долину, он мог рассчитывать лишь на людей, с которыми был связан по-человечески, на людей, для которых существовала лояльность, на своих. Да даже эти, если бы не его рана, никогда лоосцы не посмели бы взять его на мушку». Ну и что ж, пускай в их глазах он утратил былую силу, зато в своих пока еще нет. Этим двоим он уже показал. Перкен поднял глаза на сабана. Их взгляды встретились, и он понял так же ясно, как если бы вождь высказал свою мысль вслух, что для него он человек конченый. Во второй раз он видел отражение своей смерти во взгляде другого. Его охватило яростное желание выстрелить в него, словно только убийство могло позволить ему утвердить свое существование и продолжать борьбу против собственного конца. То же самое он наверняка увидит в глазах всех своих людей. Это бредовое ощущение, будто можно взять свою смерть за шиворот и драться с ней точно со зверем, которое охватило его только что, когда ему пришла мысль выстрелить в саванна с неукротимой силой вновь овладевала им. Он будет уничтожать своего злейшего врага, поражение в душе каждого из своих людей. Ему вспомнился его дядя, мелкий датский помещик, который, совершив тысячу всяких безумств, велел, как властитель гунов заживо зарыт себя в землю на своем мертвом коне, поддерживаемом вбитыми кольями, и отринув Истошный призыв своих нервов заставил себя ни разу не крикнуть во время агонии, дабы усилием воли прогнать сотрясавшие его конвульсии ужаса. «Я ухожу».